Глава двадцатая. Александра. Близился вечер, и воспоминания о событиях предыдущей ночи потускнели. Несомненно, свою роль в этом сыграл и алкоголь. За обедом они пили красное вино, вновь и вновь поднимая бокалы за нее, словно подводя черту под прошлым. Казалось, между ними возникла негласная договоренность не упоминать о делах давно минувших дней и о ночном инциденте с Кларой, и просто наслаждаться выходными в компании друг друга. Атмосфера в охотничьем домике стала более непринужденной. Александра, в очередной раз наполнив бокалы, уселась напротив Клары. Они находились в кухне вдвоем, парни готовили барбекю снаружи. Конечно, парни уже превратились в мужчин, но Александра не сомневалась, что для нее они навсегда останутся парнями. Не все в этом мире подчиняется законам времени. Они обещали по-быстрому приготовить стейки на гриле, но что-то их задержало. Видимо, увлеклись беседой, впрочем, как и Александра с Кларой. «Знаешь, я все-таки думаю, что мы правильно сделали, приехав сюда», — сказала Клара. «Согласна. Классно, что мы снова встретились», — поддержала ее Александра. «Нет, я не совсем это имела в виду». В голосе Клары внезапно зазвучали жесткие ноты. «Пора расставить все точки над «и». «Ты о чем? Какие точки?» «Многое остается недосказанным, Александра». «Все эти годы мы замалчивали некоторые детали. Мне кажется...» Тут Александра заметила, что Клара уже изрядно набралась. Ее взгляд стал рассеянным, а язык заплетался. Вино всегда оказывало на нее подобный эффект. «Мне кажется, пришло время выяснить всю правду».